В первом случае эти деньги послужат только усилению расточительности, увеличению расходов и расширению потребления, но не усилят производство и не создадут никакого постоянного запаса, из которого могли бы покрываться эти новые расходы, а следовательно во всех отношениях принесут один только вред обществу. Во втором случае они усилят промышленность и хотя также увеличат и потребление общества, но в то же время откроют постоянный источник для его покрытия, потому что потребители с избытком воспроизведут все, что они потребили в течение года. При этом воловой доход общества, ежегодный продукт его земель и труда, увеличится на всю ту сумму ценностей, которую рабочий своим трудом прибавят, к ценности материалов, ими переработанных, а с этим вместе увеличится и чистый доход общества на ту сумму, какая останется у него за вычетом расходов на содержание машины и орудий производства. Мне представляется не только вероятным, но почти неизбежным, что большая часть золота и серебра, вытесненного за границу описанными банковыми операциями, и назначенного на покупку иностранных товаров для внутреннего потребления страны, употребляется и должна быть употребляема на покупку товаров второго рода. То есть таких, которые содействуют развитию внутреннего производства. Хотя всегда есть люди, способные значительно усилить свои расходы, не увеличивая в то же время ни на йоту своего дохода, Однако можно быть уверенным, что не найдется целого класса людей, который стал бы таким способом вести свои дела. Если принципами обычного благоразумия не всегда руководствуются отдельные лица, то эти принципы все-таки постоянно оказывают свое влияние на большинство людей, принадлежащих к какому-нибудь классу или сословию. Но доход праздных людей, если смотреть на них как на отдельный класс общества, ни наволос не увеличится под влиянием этого рода банковых операций. Эти операции поэтому не могут значительно содействовать увеличению общей массы их расходов, хотя в частности расходы некоторых из этих лиц не только могут увеличиться, но иногда и действительно увеличиваются. А раз спрос этих праздных людей на товары остается в том же или почти в том же размере, как и прежде, то весьма вероятно, что лишь очень малая часть денег, вытесненных банковыми операциями за границу и употребленных там на покупку иностранных товаров для внутреннего потребления, пойдет на покупку предметов, необходимых этим людям. Большая же часть этих денег, без сомнения, будет назначена на нужды промышленности – а не на поддержание праздности. Когда вычисляется количество производительного труда, содержимого за счет оборотного капитала общества, то необходимо всегда принимать во внимание только три части этого капитала, заключающиеся в продовольствии, материалах и изделиях, и исключать из счета четвертую часть, состоящую в деньгах, так как они служат только орудием обращения первых трех частей чтобы дать приложение труду необходимы материалы, которые обрабатываются, орудия, которыми работают, и заработная плата, из-за которой работают. Деньги же не составляют ни материала, назначенного для обработки, ни орудий, которыми можно работать. И хотя заработная плата обыкновенно выплачивается деньгами, однако действительный доход рабочего, как и всякого другого человека, заключается, собственно, не в деньгах, а в том, чего стоят эти деньги, не в кусках звонкой монеты, а в том, что можно купить на них».